Вы знаете, к нам каждое лето приезжает эта э, теся. Да. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют. На суде. Вы признаете, что украли у потерпевшего Кларнет? Да, да, при признаю, признаю, да. Вы что, умеете на нем играть? Да, я, да понятия не имею, как это делается во вообще. Так зачем вы его тогда украли? Видите ли? Вот мой сосед Тоза не имеет никакого понятия, как это делается, но играет на нем каждый вечер. В левой руке, в правой. Да. Каждый культурный колхозник должен знать. Летит тебе охота? я охота! О, о, о, о. О, вот это вот охота! Доктор, я не могу дышать через нос! Ну, это... Э, дышите через рот? Спасибо, доктор! Не спасибо, не спасибо, а 10 долларов! Корреспондент берет интервью у молодой передовицы производства. Скажите, пожалуйста, вы можете вспомнить самый счастливый день в вашей жизни. Да, но это был не день. One, two, Вот заставить бы Зенсин говорить только то, что они знают. Да, какая бы тишина наступила. <связь>